Слова вторая. «Как засветилась звезда юлдус хатун из путевой книги Хаджи Рахима. Я должен написать о том нежданном и потрясающем, что я застал, когда вернулся в Кичи-сарай. Пыль покрывала и платье, и мою бороду, и моего терпеливого, утомленного иноходца. Переправившись на другой берег в большой лодке с 12 гребцами, прикованными железной цепью к скамейкам, Я омыл водой великого Итиля мои руки и лицо и возблагодарил всемогущего и всеведущего, который сохранил меня невредимым в этом необычайном походе на вечерние страны и дозволил снова увидеть молодую строящуюся столицу неукротимого и ненасытного в борьбе Батухана. В долинах холме показались причудливые очертания золотого домика, где ждала возвращения татарского владыки его верная спутница жизни, преданная и кроткая юлдус -Хатун. Вдоль от берега реки за время нашего отсутствия выросло много шалашей и домиков, слепленных из глины и покрытых камышовыми крышами. В них поселились купцы и ремесленники, прибывшие из разных стран. Повсюду брели утомленной походкой, часто в одних жалких отрепьях различные пленные, многие с железными оковами на босых ногах. Медленно поднимался я по склону песчаного бугра, ведя в поводу моего коня хотя самое достойное место для доблестного человека — это седло благородного коня, но я, Дервиш, все же предпочитаю сидеть на ковре возле светильника и беседовать с мудрой книгой. Я радовался, чувствуя под ногами твердую, ставшую мне уже родной землю молодого города, и не предчувствовал той страшной беды, которая меня ожидала. Два часовых, сидевших у ворот золотого домика, играли в кости. Увидев меня... Они вскочили и, побежав навстречу, поцеловали край моей одежды. Покачивая головами, они то поднимали вверх руки, то ударяли себя по лицу. Горе, горе. Для Саинхана жгучее горе. Для всех нас большое горе. Скорее говорите, что случилось. Только ты нас не наказывай за то, что мы первые тебе сообщили черную весть. Не бойтесь, говорите смело. Нашей доброй госпожи Юлдус-Хатун больше нет. Сказав это, часовые бросились к воротам, взяли в руки свои копья и встали по сторонам входа, неподвижно вытянувшись, как подобает воинам, стоящим на страже. — Абдулла, садык, быстрей сюда! — крикнул один. Ворота открылись. Оттуда выбежали слуги, приняли моего коня, а я, растерянный, не понимая, что случилось и почему, вошел внутрь дома, поднимаясь по лестнице скорби. Белый гроб из гладко оструганных досок. В нем на цветных шелковых подушках лежит она. Легкая узорчатая шелковая одежда, узкие маленькие руки сложены на груди. В одной руке несколько свежих цветов. Я боюсь поднять глаза, чтобы взглянуть на знакомое, такое дорогое мне лицо. Столько лет безнадежно любил я ее, увидев впервые девочкой, когда она мне приносила молоко и лепешки. Никогда я не проговорился ей о моей беспредельной любви, даже ничем не показав виду, что она для меня жизнь, вся радость жизни, весь смысл моей жизни. По другую сторону гроба на ковре сидит завернутая в узорчатую белую шаль скорби китаянка Иляхэ. Когда-то она потеряла мужа и всех своих детей. Теперь она лишилась последней своей привязанности. Она сидит, как неживая, напоминая китайского идола, опустив глаза на свои руки, которые перебирают темно-красные гранатовые четки. Не сказав мне ни слова привета, она тихо шепчет. Гроб собственноручно сделал наш мудрый друг, строитель дворцов Литунпо. Он приехал недавно, за два дня до гибели нашего дорогого жаворонка. Елдус Хатун внимательно и жадно слушала его рассказы о походе. Ее мало обрадовали привезенные им подарки, присланные самим Батуханом. Из них она мне сейчас же отдала эти гранатовые четки, точно предчувствуя, что эти камни, похожие на капли крови, будут всегда мне напоминать о моем горе. Она была особенно потрясена, когда неосторожный Литунпо рассказал о гибели вместе с ханом Пайдаром, ее названного брата Мусука. — Где он похоронен? — спросила она, ставший бледный, как снег. — Тело его сожжено на костре вместе с телами хана Пайдара и других павших воинов, — ответил Литтунпо. Все наше преславное войско трижды объехало костер, и спела погибшим богатурам боевые песни почета и скорби. После этого рассказа Юлдус Хатун точно окаменела. Она все время и днем, и вечером безмолвно сидела в углу комнаты и часто тихо плакала. Такой печально я видел ее только после того, как умер отравленный ее маленький сын, которого так желал и ждал Батухан. Она не хотела никого принимать. Но раз к ней пришли две жены Сейнхана, конечно, для того, чтобы увидеть охваченную горем Юлдус-Хатун и этому порадоваться. Они принесли виноград, яблоки и сладких лепешек на меду. Я шепнул моей госпоже, чтобы она не ела этих подарков. Она мне ответила, а мне теперь все равно. Вскоре ханши ушли, а у Юлдус-Хатун начались боли точно после отравы. Она стонала, извивалась и постепенно теряла силы. Прибежавшие лекари и звездочеты ничем не могли помочь. А тебя, Хаджирахим, тогда не было. А вскоре, китаянка, глотая слезы, указала на тело Елду Я поднял взгляд на лицо покойной, моей мечты, радости моей скитальческой жизни. Обычно нежные и ласковые черты и добрые улыбки теперь исчезли. Она была величественна, строга и спокойна. Тонкие темные брови слегка сдвинулись. Она казалась такой далекой от всего, что оставила на земле. Мне хотелось, и в душе я страстно молил, чтобы ее ресницы дрогнули и приоткрылись на мгновение всегда чарующие глаза. Мне казалось, что она безмолвно мне говорила «Смотри на меня в последний раз, я улетаю далеко в созвездие Плеяд. Когда мы встретимся, не знаю, но остановка за тобой, я там буду тебя ждать». Так мне чудилось, так я безумствовал. Моя голова кружилась. Разве меня стала бы она ждать? Вошел Литунпо, мы обнялись, как старые друзья, и у обоих на глазах были слезы. Нас еще более связало общее горе. Втроем мы стали тихо обсуждать, что делать, где и как похоронить Юлдус Хатун. Ведь она была только наложницей владыки великого хана Чингисида, хотя и значила для Батухана больше, чем все его жены вместе. Мудрая китаянка Ильяхэ предложила следующее. «На моей далекой родине, в Китае...» Есть такой обычай. Китайский император, желая почтить память своей любимой, хоронит ее в саду дворца, где она жила. Над могилой ставится памятник из мрамора или дикого камня. Позовите только самых близких друзей, и похороним тело нашей маленькой госпожи здесь, в этом небольшом, но прелестном дворцовом садике. Наверное, найдется искусный воятель, который высечет на белом надгробном камне рисунок надломленного цветка. И над ним звезду Юлдус. Ли По очень похвалил предложение китаянки и сказал, что никому не уступит этой работы, а сам сделает такой памятник к приезду Батухана. Сегодня на закате дня мы похоронили тело нашей маленькой госпожи юлдус Хатун в чудесном садике, где она проводила когда-то так много времени. По окончании печального обряда я остался один. В благоговейной тишине наступающего вечера передо мной проносилась вся моя долгая скитальческая жизнь, жизнь без любви, без счастья. Где найти утешение? Я поднял взгляд к небу уже потухающему и увидел яркую одинокую звезду. И я подумал, что эта переселившаяся в иной мир душа Юлдус-Хатун посылала мне свой далекий привет. Но тайны вселенной кто может разгадать? Вот какую печальную запись я должен был внести в мою путевую книгу вместе с описанием походов победоносного войска Батухана.